Глава 16 Леонард держал ее за руки и внимательно слушал. Кэтрин ощущала его ладони, сухие ладони старика, как что-то очень легкое, почти невесомое. Ей самой становилось легче. Когда она, наконец, прекратила плакать и подняла взгляд на Леонардо, его серые глаза, наблюдавшие за ней, тоже были влажными. Вот негодяй! Нет, каков гусь! Сказал бы я ему в лицо пару ласковых. Не будь у меня этой дрянной каталки, не только бы сказал. Кэтрин представила, как этот тощий старик в инвалидной коляске вершит ради неё некий акт благородной мести. Это было бы нелепо. Она даже тихонько усмехнулась, но от собственного смеха ей стало стыдно. «Взгляни на меня. На кого я похожа? Просто ходячее недоразумение. И ещё тебя этим донимаю. Прости, Лео». За окном офиса темнело. Кэтрин не была здесь утром, она пришла на работу позже и за всё это время рассказывала Леонарду о случившемся. «Чушь, не за что тебе извиняться». «Я польщен и очень рад, что ты мне доверилась. Хотя я не понимаю, он что, слепой? Врожденный идиот? Я в смысле отвергнуть тебя? Он круглый дурак, и я хотел бы видеть, как он получит по заслугам, и я бы с превеликой радостью в этом поучаствовал. Так где он живет, говоришь, в устре? — Леонард, прошу тебя, даже не думай. Я не могу сказать, как много для меня значит, что ты просто готов выслушать меня. Я полное убожество. Но, пожалуйста, не вмешивайся в это. — Ты не убожество, и мы не можем это так оставить. Он просто наглец, как он повел себя, просто омерзительно. И после этого от него ни слова. Когда Кэтрин говорила о случившемся, Леонард не сказал ни слова, только хмурился и вздыхал. Он был на самом деле расстроен, словно так обошлись его родной дочерью. Кэтрин видела это и очень ценила. Он не знает, чего хочет, а думает, что знает, или знал. Он такой бесцельный, вялый, но при этом злится на всех, словно все ему должны, ведёт себя как ребёнок. А я влюбилась в него, как последняя дура. «Тебе будет лучше без него, поверь мне» а он без тебя совсем загнется. Кого бы он себе ни нашел, для него это дорога в никуда. Я поражаюсь твоему усердию, как ты старалась вытащить его из этой трясины. Ты сильная, а он слабый человек, и наверняка нашел себе такую же, как он, безвольную. Ты ее знаешь? Нет, даже не видела. «Уверен, там не на что смотреть». Она с тобой не сравнится. Ему будет мучительно больно от того, что он сделал, но будет уже поздно». Кэтрин кивнула. «Похоже, я побуждаю это в людях». Она вздрогнула. Сокровенные мысли, высказанные вслух, обернулись подлинным стыдом. «Возможно, это и должно было произойти». «Не говори ерунды». «Ты красивая и одарённая молодая женщина, успешная. Знаешь, за долгие годы своей практики я безошибочно научился отличать по-настоящему ценные от дешёвки. В тебе есть качества, которые редко сыщешь, просто некоторым до тебя очень далеко». Кэтрин посмотрела на него. Взгляд Леонардо затуманился, он смотрел мимо неё, куда-то вдаль. «Мы оба этого натерпелись. Обиды, издевательства». «С такими, как мы, это было и будет во все времена!» Леонард прокашлялся. Теперь Кэтрин чувствовала себя не только дурой, но еще и эгоисткой. Ведь перед ней человек в инвалидном кресле, он прикован к нему с рождения. При этом он добился успехов. Конечно, ему не могло быть легко. Возможно, именно поэтому он работает в сегменте не для всех, среди чудаков и изгоев, порой неприятных, но все же чем-то близких ему. И знал ли он когда-нибудь любовь? Единственное, что может нам помочь, тихо, почти шепотом проговорил он, это найти других. Тех, кто отличается от обычных людей. Ведь мы с тобой не от мира сего, правда же? Поэтому нам нужны другие. Он повернулся к ней с улыбкой. «Такие же, как мы, девочка моя». Хочешь, не хочешь, но мы прикованы друг к другу. И никуда нам друг от друга не деться. Парочка фриков. Пусть так. Ну и ладно. Давай лучше поговорим об ужине, который я тебе задолжал. О чём ты, Лео? Я угощаю. Это меньше, чем я могу отплатить за твоё терпение. Да брось ты. И ещё я думаю, что лучше отложить твою поездку в Красный дом». Я не уверен, что общение с Эдит пойдет тебе на пользу после всего, что случилось. Нет, я хочу поехать. Ради нас. Ради нашего дела. Это уникальный шанс. Я не позволю ему сделать меня слабой.